Глава восьмая. Кто бы знал, кто бы ведал, как тоскливо командированному вот в таком маленьком городке зимой, без друга и приюта, когда оказывается, что никто тебя тут не ждет, и приехал ты сюда по ошибке. И некуда тебе пойти, автобус только завтра вечером, и в доме колхозника всего одна комната на десять коек, и делить ее тебе придется с командой, приехавшей на межрайонные соревнования по домино. и команда продолжает тренировки, отчаянно желая хоть напоследок повысить класс. И никакие перемены в стране не могут этого изменить, разве что изметили от приезжего не Зареченский, а Чечен, может идти и другие. Но сначала следовало найти дом колхозника, да и компания у Печкина все-таки имелась. «Какая-то власть должна быть», — сказал майор. «Только не в это время», — сказал Печкин. «Паша, есть тут гостиница?» «Есть», — сказал Черентай, — «но нам туда нельзя. Я там пасечника одного обнес. Только у меня банка в руках раскололась, вот они меня вычислили». «Ах ты мой сладкий, — сказал нам туда можно. За истечением срока давности, так что веди». Двухэтажную гостиницу нельзя было спутать ни с каким другим заведением, потому что над входом висела большая вывеска — «Гостиница». «А что вы думаете, если она одна?» Внизу сидела не то дежурная, не то администраторша, а то и партия. Пожила недовольная женщина в махнатой кофте. Было холодновато, она с порога спросила. «Баб водить не будете?» «Ни в коем случае, Печкин. «Голубые, что ли?» — нахмурилась женщина партия? «Двухместный люкс с диваном», — сказал майор. «Дивана нет, есть раскладушка в Скалопортье. Будете?» «Будем, Скалопечкин. А перекусить тут можно?» «Повариха все унесла, — сказал женщина, — даже посуду унесла!» На поминки к не догадался Печкин. «Ну, а вы откуда знаете?» «Нам по должности положено все знать, — сказал Печкин. Зря, значит, мы так не подкормились. Вот пельмени у меня есть с партия, только они холодные и в тазике. Вина только такую посуду и признавали в городе Кошкине. С от вылезть в тут же поплатился». Вы кого-то с собой притащили, а я-то думала приличные люди. Мы над ним следственный эксперимент проводим с Калпечкиным. Можно заполнить анкеты. Да какие там анкеты скалопартии. Видите уж, завтра оформлю. Документы только оставьте. Ждать немного у вас гостей печкин Ну, согласилась хозяйка. Откуда много-то? У нас не золотое кольцо. Тащить тазик с пельменями доверили Черентаю. «Может, хоть плитка есть?» — сказал Печкин. «Есть!» — сказала хозяйка. «Только она у меня в ногах стоит. А то артрит. Прохладно у нас, так что не сильно раздевайтесь». «Уголок дурова!» — сказал майор. «У нас летом хорошо!» — сказала партия. «Или если шары залить, тоже ничего». «Да, с прошедшим вас!» И вас также откликнулся журналист. Люкс оказался таким аскетическим, что полулюкс трудно было себе даже представить. Единственным его украшением была висевшая на стене литография. Она изображала бескрайнюю тундру и аборигена в парке, ведущего под усцы оленя. Мелкое холодное солнце стояло у самого горизонта. Не иначе наступала полярная ночь. Не иначе прощался абориген со светилом на полгодика. И окна затянул мороз. Печкин поставил сумку прямо на стул и сказал, «Почему-то картинка эта преследует меня во всех гостиницах мира». Даже на Кубе, представляете? Но при гаванской жаре она была даже очень уместна. А здесь усугубляет. Хорошо бы утром сказал майор проснуться и узнать, что никакой зоны нет и не было, чтобы диктор по телевизору так и объявил от имени партии и правительства. Он даже включил телевизор. Не последует ли такое заявление? Но телевизор был то ли черно-белый... то ли неисправный и показывал на экране какую-то порнографию. «Пять немок в Афганистане», — определил Печкин. «Выключи, а то дополнительно платить придется. Это же явно кабельное вещание». Две другие программы тоже не порадовали. На одной актеры готовили пищу, на второй уныло врал какой-то чиновник. «А одному-то здесь вообще впору застрелиться», — сказал журналист. «Пельмени съедобные», — констатировал майор. По стакану, закусить и спать, оружие проверить, под подушку, черентай, без фокусов, не вздумай, снять пояс самостоятельно. Так и сделали. Пельмени вправду оказались вкусные, домашние, хоть и холодные. А говорить ни о чем не хотелось. Печкин лежал и думал, что вот живет в России город Кошкин, и никому в этом городе нет дела, что где-то существует зона, и что в этой зоне... Существуют большие проблемы. Нет, значит, все-таки есть кому-то дело, если отстреливают любопытных. Чем же все это закончится, думал он? Чем же все это должно закончиться у меня в сценарии? Ведь в жизни не бывает ярких, ударных, эффектных финалов. Если победа, так она достигнута с такими потерями и разрушениями, которые обесценивают результаты. А если нет потерь, так в основе победы лежит какая-нибудь подляна. И это не хитрый ход всезнающего героя, а подкуп, предательство или уж такое преимущество в средствах, что опять-таки грош цена такой победе. А чаще всего коллизия никак не разрешается, она попросту сходит на нет со смертью кого-нибудь из участников, или просто за давностью лет. Может вообще стоило бы выстраивать собственную жизнь как роман, и постоянно себя контролировать. Если данный эпизод будет неинтересен читателю, значит и тебе самому он не очень-то полезен по жизни. Надо проскочить, проговорить, прописать ее как можно скорее. Это ковпору целую философию создателя, даже религию. Что мы рассчитываем найти? Историю болезни. Может быть, вещи изъяты у пациента. Но если бы можно было идентифицировать ее личность по вещам, это давно бы сделали. Или нет? Или белого кто-то спрятал в этом санатории? Зачем? Нежелательный свидетель? Наследник несметных богатств? Вряд ли. Тогда бы его попросту оптимизировали, как сейчас принято выражаться. И не только выражаться. Заказал же кто-то белого этому снайперу. Нет, сначала его хотели похитить. А когда не вышло? Зачем мы ввязались в эту авантюру? Трах-бах, поехали. Поехали ни по что, вернемся ни с чем. Семь лет в наше время долгий срок, почти вечность. Все усилия отважных разведчиков могут захлебнуться в провинциальном химельном киселе. Уже, считай, захлебнулись. И зачем мы бомжа этого с собой потащили? Он-то причем. Ну, загипнотизировал ее кто-то. Хотя кучер загипнотизировал. А этот безумный стробоскоп в баре. И неизвестно, чем бы еще кончилось сумасшедшее окружение, если бы не Топтыгин с медным чайником. А не будь чайник медным. Может, на посланца черного стерина только медь действует? Или кипяток? Или оба элемента в сочетании? Какой вздор лезет в голову? Точно зона сводит с ума, и столько бы мне полежать в санатории и глубокий сон, полечиться. Вот получу гонорар и лягу. Нет, для чего-то он здесь нужен, Паша Эмильевич. И пояс на него напялили. Зачем? Принесет черт, не вовремя этого шахида-бакалавра. Шахид должен появляться только в самый ответственный момент, как ружье в третьем акте. Пояс нужно снять с бомжа. В конце концов, посланцы я сам себе придумал. Кто мы такие, чтобы распоряжаться чужими жизнями? Здесь не зона, и нечего тащить с собой тамошние порядки. Мы ведь, по сути дела, похитили человека, и давешние менты с поминок вправе нас арестовать. Сталкеров недоделанных. А майору тоже надо бы полечиться. Когда я спросил его, зачем он гороху голову отпилил, майор сказал, что киллера уже дважды хоронили. На Кипре и в Ванкувере. И без головы никто бы ему не поверил. А так, ушла посылочка в самые высокие московские кабинеты. Покатилась голова убийцы по ковровым дорожкам, как при Иване Свет Васильевич. Вот оно, новое средневековье во всей красе. И мы сами его укрепляем делишками своими скорбными. Вместо того, чтобы опомниться и спросить себя «Зачем?» «Потому что в очередной раз вышла перемена вечным ценностям!» Пичкин решительно поднялся и зажег лампу. На раскладушке Паши Чаинтай снова лежал посланец черного властелина. Гладкое, стертое, нечеловеческое лицо, сомкнутые веки с какими-то иероглифами. «Видишь», — прошептал майор. В одной руке был пистолет, а в другой — пульт взрывателя. У него бывает, когда спит, сказал майор. Я это еще там заметил. Прорезается, иначе давно бы уже денег дал к и пинка, чтобы летел до Владивостока. Чего не спишь, только и сумел сказать печки. Если бы он хотел, он сам бы уж давно. Еще в поезде или даже раньше. Я долго могу не спать, сказал майор. Теперь ты постереги. Пистолет ними с предохранителя. А то вы вечно. Печкин выключил лампу, проследовал к постели, залез под одеяло и свернулся калачиком, чтобы согреться. Потом вспомнил и из-под подушки Беретто, но снимать с преддохнителя всё-таки не стал. Он был штатским человеком. Ещё отстрелишь себе чего-нибудь. В такие зимние ночи кажется, что рассвет не наступит никогда. В теле просыпаются всякие скрытые болезни, начинает одни горло, ноют суставы, и в животе. И сама жизнь представляется лишенной всякого смысла. Тем более, что так оно и есть. Час быка. Сюрепая тоска перед рассветом. Вдруг журналист понял, что мешало ему заснуть. Тишина. Большой город никогда не смолкает. Зона никогда не смолкает, а тут так тихо, что слышен даже ход наручных часов. Тишина. Не дает уснуть. Тишина. Не спать. Да и нельзя ведь спать.